Страница 857. Письмо 355. Илье Андреевичу Толстому. 1879 год. Января 25-го 28-го Ясная поляна. Любизнейший и многоуважаемый дядюшка граф Илья Андреевич. Примечание первое. Вы так избаловали меня своей добротой, что я без зазрения совести обращаюсь к вам с просьбой, исполнение которой, боюсь, доставит вам, хотя небольшие, но все-таки хлопоты. Мне при моей работе понадобились сведения о двоюродном деде моем, князе Горчакове, сыне Николая Ивановича Горчакова, судившемся, как неизвестно, за какие-то дела и разжалованном, и сосланном в Сибирь. Как звали этого деда, я не знаю. Знаю только, что он был один из трех братьев моей бабки, которых звали Михаил Василий Александр, примечание второе. Они обозначены в родословной книге Долгорукова в первой части на странице 63. Мне нужно знать год рождения, и смерти всех братьев и того, который судился, и за что, если возможно, найти дело о нем. Оно должно быть в архиве Сената. Если возможно, сделайте мне это, добрейший дядюшка, мне это ужасно нужно». Наследников и потомства у всех их не осталось. У одного Василия была дочь Перовская, от которой отец получил наследство. Но раз уж я за это дело взялся, я хочу довести свою бессовестность до последней степени и просить вас еще об одном одолжении. Князь Александр Михайлович Горчаков, которого дед Алексей был родной брат моего прадеда, должен многое знать и помнить из семейных преданий. Примечание четвертое. Через кого и как обратиться к нему, чтобы узнать следующее. Первое. На ком был женат мой прадед, князь Николай Иванович, и когда она родилась и умерла, и подробности о ней. Примечание пятое. Второе. Что известно о его сыновьях, когда родились, умерли, где служили, и который был под судом, и за что. Третье что известно ему про своего деда, женатого на Пещуровой, и других двух братьев его деда, Петра и Павла, на ком женаты, где служили. Примечание шестое. Ну, что будет, то будет. Рассердитесь вы на меня или нет, но если вы мне поможете в этом деле, очень буду благодарен. Примечание седьмое. Пожалуйста, поцелуйте за меня руку, многоуважаемой тетушки Просковье Васильевны, и позвольте мне от всей души обнять вас, ваш граф Лев Толстой. Еще нельзя ли узнать у князя Александра Михайловича, как звали в миру его прабабку, а мою прапрабабку, урожденную княжну Мордкину, и в каком монастыре она была и на кинию и под каким именем? Примечание восьмое. У меня есть ее портрет, и, к сожалению, я отдавал его реставрировать, и мне закрасили надпись, бывшую на нем. Примечание. Первое. Толстой Илья Андреевич. Брат Александры Андреевны Толстой приходился Льву Николаевичу Толстому двоюродным дядей. Примечание второе. Смотри письмо 353, примечание четвертое к нему. Третье примечание. Перевод с французского. Начитано в тексте письма. Четвертое. Брат прадеда Толстого Алексей Иванович Горчаков. Коллежский ассессор. Пятое. Николай Иванович Горчаков был женат на Екатерине Лукиной. Год смерти и подробности ее жизни неизвестны. Шестое примечание. Горчаков Петр Иванович, секунд майор, женат на Басаргиной. Горчаков Павел Иванович, майор, сведений о его жене нет. Седьмое примечание. Илья Андреевич Толстой не ответил на это письмо, так как был тогда тяжело болен. И примечание восьмое. Речь идет о Горчаковой Татьяне Григорьевне, урожденной Морткиной. В 1754 году постриглась под именем Афанасии в Киево-Флоровском Вознесенском монастыре, где в октябре 1781 года умерла. Толстой изобразил ее под именем Марфы Ивановны в незаконченной повести «Труждающиеся и обремененные. Смотри, том, десятый настоящего издания». Конец примечаний